Монастырский сад был действительно красив, даже укрытый снегом. Высокие стрельчатые арки, изящные беседки, причудливые деревья, увешанные лентами и колокольчиками. Экскурсовод пояснил, что их вешали паломники в надежде на исполнение желаний. Одна ленточка – одно желание. Приобрести их можно было прямо здесь, в крошечной лавочке, прижавшейся к ограждавшей сад стене. Материал стены походил на толстое стекло, непрозрачное, белое, с мерцающими в глубине тёмно-синими разводами и серебристыми искрами. Ильнар на ходу провёл по стене кончиками пальцев. Гладкая поверхность оказалась, на удивление, тёплой. В лавку он не пошёл, справедливо полагая, что на исполнение его желаний местного запаса колокольчиков не хватит. Впрочем, на витрине было много интересного и кроме лент. Книги, изображения святых, подвески с религиозными символами и эмблемой самого монастыря. Четки, украшения с выгравированными мудрыми изречениями. «Ты как?» — поинтересовался возникший рядом фин Интуит пожал плечами. «Нормально». «Точно? И даже не желаешь меня придушить за то, что я кручусь рядом с твоей невестой? Если что, мне Кир велел за ней присматривать. Ничего личного, а то взгляд у тебя...» Напарник натянуто ухмыльнулся. Ильнар попытался улыбнуться в ответ, но вышло только скривиться. «Потерпи мой взгляд еще пару недель». фин шумно вздохнул и улыбаться перестал. Несколько минут они стояли молча. Из лавки вышла Киара в компании еще нескольких девушек. Все вместе они дошли до ближайшего деревца по заботливо расчищенной дорожке и принялись с очень серьезным видом развешивать на ветвях белые и синие ленты. Ильнар попытался представить, что именно могла загадать невеста. Но на ум почему-то приходил лишь кирпич, который должен свалиться на голову Тео. Или не Тео. «Кстати, я забрал у нее твой маячок и немного доработал», – проговорил напарник. «Держи. Карту сделать не успел, но хоть сигнал подаст, если что». Ильнар молча кивнул и, слегка расстегнув молнию на куртке, приколол булавку к воротнику рубашки. Не уточняя, какое такое, если что, может случиться с ним в монастыре. Людей, относящихся к ордену Карающего пламени, на территорию резиденции ордена Исцеляющей длани не пускали принципиально. После того, как 200 лет назад чернокрасные обнаружили и показательно сожгли на центральной площади монастыря каких-то особо злостных ведьм. Подробности Илнар не знал, но запрет соблюдался неукоснительно, и по идее шпионов Лейро на островах быть не должно. Хотя их и в новом квартале тоже не должно было быть, как и колдуна в городе, как и древнего духа у него в голове. Экскурсовод собрал подопечных, громко обещая, что за сувенирами можно будет вернуться попозже, и повел группу дальше. Историю монастыря он знал неплохо, и Эльнар ненадолго отвлекся от мрачных мыслей, с интересом разглядывая архитектуру под пояснение, что в каком веке было построено, что когда разрушено и на чьи деньги отреставрировано. Старое здание больницы нынче занятое музеем истории катастрофы. Утренний храм, в который собираются на молитву все обитатели монастыря. А вот эти парные башни построены 150 лет назад в честь легенды о духе мага, который до сих пор защищает обитель. Знаете ее? Знаем, мрачно подумал Ильнар и отвернулся от башен. Квадратная площадь перед храмом была пуста, не считая экскурсантов, стайки белых голубей и бронзовой статуи в центре. Интуит соинтересованно сощурился, обернулся, чтобы задать вопрос, но экскурсовод уже и сам двинулся в ту сторону. А вот иллюстрация к еще одной легенде. 200 лет назад, когда, как вы знаете, по всей территории материка шла охота на магов, Орден Карающего Пламени ворвался на территорию монастыря. Эту легенду Таро, судя по пришедшей от него волне эмоций, тоже знал. Его нежелание подходить к статуе было так велико, что от головной боли не помогал даже ментальный блок. Интуит стиснул зубы и подошел. Просто назло. то, что он принял за причудливый постамент, оказалось костром. На нем стояла привязанная к столбу девушка в длинном орденском платье, простоволосая, руки скрещены на груди и на руках чешуя. Экскурсовод рассказывал о том, что несколько орденских целительниц прошли инициацию нарочно, чтобы спасать людей, пострадавших от катастрофы. Но черно-красные плевать хотели на объяснение – И девушек было решено казнить прямо здесь, чтоб всем прочим неповадно было. «Это она, да?» Таро промолчал, но и без слов было все понятно. Плотно сжатые губы, устремленные к небу, глаза. Бронзовая девушка не боялась, не просила пощады, принимая выбранную ею судьбу. На скромную целительницу она походила мало. Скорее на воительницу, боевую ведьму, готовую проклясть всех и каждого, Казалось, что бронзовые губы вот-вот дрогнут, скривятся в усмешке. «Она должна была меня возненавидеть», — глухо произнес маг. «Вряд ли больше, чем я сам ненавижу себя. Теперь понимаешь, она пошла за мной, а могла бы остаться и жить, выйти замуж, родить детей, а вместо этого погибла из-за меня. из-за Лейро. Неважно. «А из-за тебя может погибнуть Киара!» «Опять же, из-за Лейро!» Эльнар прикрыл глаза и заставил себя дышать медленно и глубоко. Таро злился, но позволить его злости портить собственное настроение было нельзя. У него хватает своих мрачных мыслей, не хватало еще думать чужие. Последним этапом экскурсии была Орденская библиотека, после посещения которой туристам было обещано полчаса свободного времени – на прогулку по саду и закупку сувениров. Ильнар медленно двигался в хвосте группы, отмахиваясь от попыток друзей его разговорить и пытаясь понять, что именно означает стремительно ухудшающееся настроение. На фоне эмоций мага разобраться в собственных было сложно, и если бы это было предчувствие, как тогда с пауком, Эл тоже должен был почувствовать. Интуит мельком взглянул на друга, но тот выглядел исключительно спокойным. Может, все-таки стоило выпить таблетку? Здание библиотеки изнутри выглядело больше, чем снаружи. Высоченный сводчатый потолок, уходящие вдаль стеллажи, много света и еще больше воздуха. Запаха пыли и книг здесь почти не чувствовалось. А книг было действительно много. Библиотека университета, которую Ильнар привык считать крупной, по сравнению с этим богатством казалась не более, чем небольшим книжным шкафом. Большинство книг, по словам экскурсовода, было переведено в электронный формат. И зал, в котором можно с ними ознакомиться, туристам тоже показали. Большой, светлый, с рядами терминалов и несколькими экранами. «У тебя странное выражение лица», – негромко произнесла Киара. Ильнар на секунду прикрыл глаза. Когда невеста успела подойти, он не заметил. Таро промолчал, но его недовольство снова отдалось в висках болезненными уколами. «Просто неожиданно. История, традиции, 200 лет, ведьмы и костры, и тут вдруг электронные книги и все такое». Интуит слегка улыбнулся, сам не зная зачем, то ли на зло магу, то ли просто потому, что захотелось. Девушка тоже улыбнулась, едва заметно, а потом неожиданно взяла его за руку. «Пошли, наставница ждет нас в своем кабинете. Экскурсовода я предупредила». Пальцы у нее были холодные, и интуит почти неосознанно сжал ладонь, чтобы их согреть. К иголочкам в висках присоединилась колючая тяжесть в затылке. Магу явно все это не нравилось, но он добился лишь того, что Эльнар разозлился сам. Мотивацию и чувства Таро он понимал. Еще бы не понять, когда источник находится в его голове. Но согласиться окончательно и смириться не выходило, Ильнар прекрасно знал, что оставшиеся ему две недели исключали любую возможность развития отношений, но... Но обостренные осознанием близкой смерти чувства говорили иначе. Ему хотелось смотреть на нее, держать за руку, разговаривать, не мечтать о большем. Какое там большее? Но просто радоваться ее присутствию, просто улыбаться в ответ на ее улыбку. Можно же хотя бы это... В конце концов, даже у приговоренных к казни спрашивают последнее желание. Идти пришлось недалеко. Нужный кабинет находился на первом этаже. Длинный коридор оканчивался небольшим уютным холлом. Справа окна выходили на площадь с храмом, слева оказалась дверь. Дополняли интерьер две узкие деревянные скамьи с резными спинками. Между ними приютилась деревце в катке. Ильнар остановился, пытаясь собраться с мыслями. Вот сейчас он шагнет внутрь. И что скажет? Здравствуйте, у меня в голове дух древнего колдуна. Я инициирован и умру через две недели. Не могли бы вы мне помочь? Нет? Простите за беспокойство. И где гарантии, что его тут же не сдадут, куда положено? В спецбольницу. Ладно, учитывая идейные разногласия бело-синих с черно-красными, можно понадеяться, что не выдадут хотя бы из вредности, С другой стороны, появление в резиденции ордена одержимого колдуна – уважительная причина забыть о разногласиях, хотя бы на время. Инициированные, опасны и непредсказуемы, да. А услуга, оказанная Лейро, даст возможность впоследствии попросить о встречной услуге. Возможно, его не сдадут ради Киары. Ее тут любят. Ее вообще сложно не любить, особенно, когда она улыбается. Стоп. Аккуратно обходим опасные мысли и сосредотачиваемся на деле. Хотелось бы надеяться, что ради воспитанницы монахи не закроют глаза на некоторые недостатки ее жениха. В конце концов, он вполне адекватен, ведет себя прилично и на людей не бросается. А два трупа в лесу – это так, мелочи, не стоящие упоминания. Впрочем, врать все равно не выйдет. Значит, придется сказать правду и молиться. Место самое подходящее». «У тебя такая рожа, словно ты с потенциальной тещей идешь знакомиться», — хмыкнул напарник. «Давай уже, двигай. Если что, булавка работает». Киара обернулась и недовольно нахмурилась. Она тоже не представляла себе, если что, которого опасался фин. Но спорить времени не было. Эл вздохнул, шагнул вперед и, постучав, толкнул дверь. Дана Алтина оказалась невысокой пухленькой женщиной за пятьдесят, Помимо орденского платья, синего, расшитого белым и серебряным, на ней была пуховая шаль, темно-серая, почти того же цвета, что и рассыпавшиеся по плечам пепельные с проседью кудри. Воспитанница она обрадовалась совершенно искренне, обняла, расцеловала, и Киара, судя по всему, была рада встрече. Эл тоже удостоился объятий. Ильнару достался оценивающий взгляд поверх очков и радушная улыбка, на которую просто невозможно было не ответить. «Вот ты, значит, какой!» – проговорила Алтина, не выпуская руки воспитанницы. «Какой?» – заинтересовался интуит. Но обе лишь рассмеялись, явно не желая посвящать его в свои секреты. Хозяйка кабинета усадила гостей в кресло, собственноручно налила всем чаю, разумеется, с сосной. Говорила она быстро, то и дело шутила, рассказывала о чае, о шоколаде ручной работы, который делают в монастыре. «А варенье?» «Да-да, оно из шишек, очень вкусное, обязательно попробуй». Шишки на вкус оказались вполне сносными, да и сама Алтина вызывала симпатию. такая уютная, добрая тетушка, любящая всех просто от широты души. И в то же время Ильнар ощущал, как внутри растет беспокойство. На вопросы о том, как же так случилось, что эта упрямая девочка все-таки согласилась выйти замуж, Ильнар предоставил отвечать невесте, опасаясь ляпнуть что-нибудь не то. Киара мило смущалась, взмахивала ресницами, но он чувствовал, как дрожат в ладони ее пальцы. Кажется, она и сама не знала, как именно рассказать наставнице ту самую правду, на которой настаивала. Тару снова злился и демонстративно молчал, а вот Эл, судя по лицу, тоже понял, что должно случиться что-то неприятное. «Ну, а теперь рассказывай, что у вас еще за секреты?» – неожиданно потребовала Алтина, выслушав описание помолвки, бала и праздничного вечера. Кера вздрогнула, и наставница ласково улыбнулась ей. «Милая, ну я же вижу, что ты хочешь еще что-то сказать». Ильнар покосился на невесту, та ответила нервным взглядом из-под ресниц, а ведь говорила, что доверяет наставнице полностью. Он глубоко вздохнул, решаясь. «Так, погодите-ка, я, кажется, догадалась». Алтина встревожно нахмурилась, перевела взгляд с воспитанницы на интуита и обратно. «А ну-ка, признавайся честно. Ты беременна? Давно? Вы потому и решили пожениться?» «Я?» — Киара вспыхнула резко выпрямилась, вырвав ладонь из руки опешившего жениха. «Нет!» — Алтина продолжала недоверчиво хмуриться. Ильнар мысленно дал себе затрещину и поспешил вмешаться в разговор. «Вы знаете, вот с этим мы решили подождать до свадьбы. Ребенок должен родиться в семье, и вообще это ответственное решение». Он сам плохо осознавал, что именно говорит. О семье, о том, что к отношениям нужно подходить серьезно, выбирать одну и навсегда, и быть вместе, как говорится, в болезни и здравии, горе и радости. А с некоторыми вещами действительно стоит подождать до официальной церемонии. Алтина внимательно слушала и, кажется, верила, Во всяком случае, она снова начала улыбаться и кивать. Киара опять взяла его за руку. Ильнар запнулся, поймал взгляд невесты, взволнованный и смущенный одновременно, и поспешно отвернулся, стараясь выровнять сбившееся дыхание. Тонкие пальцы сжали его ладонь, по спине прошла волна жара, и если бы можно было хоть на секунду представить, что у них и в самом деле есть это будущее со свадьбой и всем остальным. «Знаешь...» «Когда коты начинают по весне орать», — ядовитым тоном проговорил Тару, «заботливые хозяева покупают им такие специальные таблетки или отвозят к доктору, что пчик и котику уже ничего не хочется. Может, тебе тоже стоит?» Эльнар успел подумать, что Змеев-маг прав в одном, эмоциональный контроль у него никуда не годится. Что было дальше, он соображал плохо. Внутри билось одно единственное желание — Избавиться уже от этой двухсотлетней сволочи, да сколько же можно портить ему жизнь? Темная волна гнева устремилась куда-то внутрь, расплескалась огнем в животе, заставив его согнуться и захрипеть. В глазах стало темно, казалось, его рвут на куски, и это ощущение от чего-то доставляло странное, безумное удовлетворение. Вышвырнуть из своей головы змеева колдуна, и пусть валит, пусть существует как и где ему угодно, но отдельно. И даже если он сам не выживет, даже если... Боль от приступа вспыхнула под чешуей на запястьях, рванулась вверх, ударила в голову, окончательно лишая возможности соображать. Мышцы сводила, дышать удавалось едва-едва. ильнар с трудом осознавал, что лежит на полу, уткнувшись лбом в прижатые к груди колени. И кто-то, кажется Эл, садится на пол рядом с ним, ловит за руку, рявкает. «Да придержите вы его!» Чьи-то руки хватают за плечи, по телу проходит судорога. «Держи крепче!» Он мне чуть челюсть не свернул. Бестолку, только и глаз ломается. Чужие эмоции ощущаются болезненно четко. Беспокойство, раздражение, страх. Воздуха не хватает. Он почти задыхается, но нужно дышать. Сосредоточиться и дышать. Легкие горят. Каждый вдох словно рвет грудную клетку. В горле пересохло, и новый вдох оборачивается приступом кашля. Голова раскалывается, и, кажется, Тару что-то пытается сказать, но его совсем не слышно. И Элла не слышна, и не видно почти ничего, только бабочки летят, бьются в лицо крыльями, и, кажется, это все-таки... А потом пришла она. Прикосновение тонких девичьих пальцев к щеке ощущалось так четко, словно во всей вселенной больше ничего не было. Ильнар попытался открыть глаза, но темнота не желала рассеиваться, и оставалось лишь слушать голос, который тихо звал по имени, и просил потерпеть еще немного, потому что сейчас все пройдет, все будет хорошо. Он вслушивался даже не в слова, в интонацию, и хотелось просто уткнуться лбом в ее ладони и скулить от боли, словно побитый щенок. Укола он не почувствовал. Мир вдруг вернулся, навалился весь разом, с цветом и светом, со звуками и запахами, и это тоже было почти больно. Ильнар со стоном перекатился на спину, мышцы, казалось, окаменели и разворачиваться не желали. Он с трудом разлепил глаза. Вот Эл, бледный и какой-то очень недобрый. Вот фин с нервной улыбкой. Вот Кир. Этот, как всегда, спокоен. А вот Киара и Алтина. И, кажется, можно уже ничего не говорить. «Кеа? Зачем он здесь?» От милой тетушки не осталось и следа. Теперь Алтина напоминала капитана Элори, и это было бы даже забавно, но смеяться не хотелось. Ильнар осторожно приподнялся и сел, неловко прислонился спиной к ножке стола, чувствуя на себе внимательный взгляд. В голове лениво пульсировала, перекатываясь от висков к затылку, тупая боль. Тело казалось неуклюжим и тяжелым, Вставать явно не стоило. Правое плечо тоже болело. Рукав рубашки оказался завернут, видимо, чтобы удобнее было делать укол. запястье привычно ныли. Чешуи снова стало больше. Широкие перламутровые ленты поднимались уже выше локтя. «Ему нужна помощь!» Киара присела рядом и помогла опустить рукав. Ильнар не поднимал взгляд, но знал, что Алтина смотрит на них обоих. «Я не умею лечить змеиную болезнь». Ее голос слегка смягчился, но она почти сразу добавила. «Вам лучше уйти. Сейчас». «Все-таки не сдаст. Хорошо». Ильнар прикрыл глаза, пытаясь сформулировать хоть одну фразу, но слова отказывались вспоминаться и соединяться друг с другом. Он прекрасно осознавал, что если не попытается прямо сейчас объяснить ей, в чем дело, то в следующую минуту его выдворят из монастыря, и шанс будет потерян. Но... «Просто покажи ей ауру!» Первым порывом было послать Змеева-колдуна так далеко, насколько хватит словарного запаса. Находиться с ним в одном теле сейчас не хотелось особенно остро, но повторять попытку избавиться от духа без ритуала, пожалуй, не стоило. «Ты и так нас обоих чуть не угробил!» «А вот кто кого чуть не угробил, вопрос спорный, тем не менее других вариантов не было». Эльнар медленно поднял голову и взглянул Алтине в глаза. «Меня не нужно лечить. Просто посмотрите». Снимать ментальный блок оказалось едва ли не сложнее, чем ставить его в первый раз. Защита стала чем-то привычным, и лишаться ее было почти так же страшно, как остаться без кожи. Чужие эмоции накатывали волнами. Общее беспокойное ожидание колыхалось вокруг рыхлым облаком. Таро тоже расплетал свою защиту. Ильнар чувствовал, как меняется узор силовых потоков в ауре. Медленно, текуче. А потом пришел страх. Внезапный, похожий на удар током. В глазах на мгновение потемнело. Ильнар с трудом, сфокусировав взгляд, увидел перед собой потрясенное лицо Алтины. Секунду они смотрели друг другу в глаза. Едва уловимый жест, и на окнах вспыхнули силовые решетки. Запахло озоном. «В чем дело?» – подал голос Кир. «Когда они с Финном успели войти, Ильнар не помнил. Наверное, Эл позвал. Да уж, если что, буквально преследует его, где бы ни находился». Отвечать на вопрос Алтина не стала. Хлопнула дверь, интуит обернулся и успел увидеть, как врываются в кабинет люди в темно-синей форме. В следующий миг его весьма невежливо вздернули на ноги, голова закружилась. Он услышал, как испуганно ахнула Киара. «Сейчас вы все пойдете со мной», – Алтина смотрела жестко и требовательно. «И без глупостей. Вы, – она резко развернулась к Киру и Фину, – сдайте оружие. Немедленно. Киа, подойди ко мне». Девушка нерешительно оглянулась. Ильнар секунду подумал и кивнул. «Даже если Алтина захочет взять ее в заложницы, нельзя не понимать, что рядом с ним сейчас куда опаснее». Охранники, повинуясь жесту хозяйки кабинета, отпустили его руки, но вооружены были все четверо и не парализаторами. «Просто для информации». Кир демонстративно сложил руки на груди. «О том, где мы находимся, известно тайной канцелярии. Нас будут искать». «Найдут», – пообещала Алтина странным тоном и взяла Киару за руку. «Может быть». «Идемте». Возвращаться в библиотеку они не стали – Выйдя из кабинета, Алтина толкнула стенную панель и решительно шагнула в открывшийся проход, не глядя, следует ли за ней посетители. Наличие вооруженной охраны лишало гостей, или вернее уже пленников, возможности отклонить приглашение. Идти пришлось долго. Короткий темный коридор окончился ведущей вниз лестницей, которая вывела к следующему коридору, длинному и прямому. По мере приближения людей на стенах вспыхивали круглые голубые светильники, озаряя холодным светом старую каменную кладку. Судя по ощущениям, коридор был проложен под озером, но оставался, на удивление, теплым и сухим. Алтина все так же шла впереди, ведя Киару за руку. За ней следовали двое охранников. Эл то и дело оборачивался, пытаясь поймать взгляд Эльнара, но тот упрямо смотрел в широкую спину командира, пытался сосредоточиться на том, чтобы поддерживать вертикальное положение и заново выстроенный ментальный блок. Голова кружилась. Пару раз он едва не упал, но идущий рядом Финн всякий раз оказывался быстрее. Замыкали шествие еще двое охранников. И интуиту упорно казалось, что стрелять они начнут даже не на неосторожное действие, на лишнюю мысль. Снова лестница, теперь наверх. Высокая настолько, что из озера можно было выйти три раза. Снова коридор. Светлый, с высокими стрельчатыми окнами по обеим сторонам. А за окнами далекий лес и неожиданно близкие башни. Те самые, парные, на которые указывал экскурсовод. Эл, тоже глянувший в окно, резко вздохнул и уставился в пол, явно не желая видеть, как макушки сосен колышутся где-то внизу. Судя по всему, Алтина привела пленников в закрытую часть резиденции. И это, наверное, было хорошо. Во всяком случае, по сравнению с опасениями, что их тайно ведут на выход, чтобы не пугать прочих туристов, а на берегу уже ждет сферокар конкурирующего ордена. Но идеи зачем бы тащить одержимого колдуна в сердце монастыря, у Эльнара не было. «Она точно что-то знает», – напряженным голосом проговорил Тару. Интуит раздраженно передернул плечами. До этого он и сам додумался. Вопрос, что именно известно Алтине, и какие проблемы им это сулит. Путешествие в недра резиденции неожиданно окончилось не в темнице, а в небольшой круглой гостиной, обставленной в цветах ордена, голубые стены и пол, белая мебель. Окна плотно занавешены но от потолка исходило мягкое золотистое сияние и лилась едва слышная музыка. Алтина развернулась и, жестом отпустив охрану, приказала «Ждите здесь», после чего буквально вылетела из комнаты, хлопнула дверь. Ильнар устало прислонился к стене и огляделся. Пушистый белоснежный ковер на полу не слишком подходил для того, чтобы ходить по нему в ботинках. Интуит с проклюнувшимся профессиональным интересом сощурился. Под поверхностью ковра переливались радужные энергетические разводы. Он осторожно шагнул вперед. Длинный белый ворс слегка пружинил под подошвами, но ни крошки грязи на нем не осталось. Более того, подошвы ботинок при внимательном рассмотрении оказались такими же чистыми. «Вот вам и магия!» – глубокомысленно заметил Финн. «Слушай, дан колдун, а ты тут, кажется, за своего будешь!» «Мужчин не принимают в орден!» – нервно отозвалась Киара, обхватывая себя ладонями за плечи. «И все послушницы дают клятву никогда не использовать магию. Это закон!» Она стояла посреди комнаты, растерянная, испуганная. И Ильнар шагнул было к ней, но очередная вспышка боли заставила его зашипеть и сжать виски ладонями. «Чтоб ты сдох!» – подумал он максимально четко. И Таро ответил волной колючего раздражения. «Не о том думаешь!» Фин вернулся к двери и протянул руку, но тут же передумал, вынул из кармана Сенс очки и присвистнул. поди ка сюда!» Ильнар раздраженно вздохнул. Нервное напряжение сменилось ощущением апатии. Хотелось забиться в угол, закрыть глаза. Он решительно встряхнулся и подошел к двери. «Нельзя поддаваться такому настроению. Он все еще жив. За это и стоит держаться». «Чего?» Напарник, успевший натянуть сенс-перчатку, ткнул пальцем в дверь. «Паутинка. Видал форму узлов?» Эльнар присмотрелся и недоверчиво взглянул на друга. Тот красноречиво развел руками. Сложность узлов была на порядок выше того, с чем напарникам приходилось работать раньше. Разве что потусторонние пауки иногда выдавали нечто похожее. Но от паучьих сетей защиту на двери отличала четкая упорядоченность линий. Нет, это не потустороннее. Это... Истинная магия. Такой узор почти невозможно сделать вручную. Но инициированный может прикоснуться к энергии напрямую и силой мысли заставить плетение принять нужную форму. Интуит нехотя озвучил слова мага. «Занятно», — негромко произнес Кир. «Если это действительно магия, фон должен повышаться. Но здесь все ровно». Он вынул карманный датчик и повел им из стороны в сторону. Финн тут же отобрал у командира прибор и поднёс к самой двери. Потом быстро огляделся и подошёл к окну. Ильнар обернулся, следя за напарником. Тот, в ответ на вопросительный взгляд, пожал плечами. «По нулям. Хотелось бы знать, как это вообще можно сделать». «Мне бы хотелось знать другое», – проворчал Ильнар. «Куда она пошла и с кем вернётся?» Он задумчиво покосился на невесту. Та была бледной, но ответила вполне уверенно. «Я не знаю, но...» «Ты ей доверяешь, я помню. Но как бы то ни было, она нас заперла. И это не та защита, которую можно вскрыть шпилькой». Ильнар вздохнул, сел в ближайшее кресло и зажмурился. Оставалось только ждать и надеяться, что Киара права насчет Алтины. Но куда она могла пойти? Кого позвать? И как отреагирует орден исцеляющей длани на колдуна? Хотя какой из него колдун? Лекарства действовали, сжение под чешуей потихоньку слабело, Голова перестала кружиться. Регенерация у него повышенная, это верно. Вот только он бы предпочел пореже эту самую регенерацию испытывать. Молчание становилось невыносимым. Хотелось вскочить и что-то сделать, но прямо сейчас он сделать не мог ничего. Лишь следить, как Киара подходит к окну, отдергивает штору, опирается ладонями на подоконник. Наверное, если подойти ближе, можно увидеть, как в ее глазах отражаются башни и небо. «Угомонись!» От очередной ссоры с голосом в голове его спасло возвращение Алтины. Паутинка на двери с легким треском отключилась, дверь распахнулась. «Вот он!» – произнесла Алтина, первой входя в комнату. Ильнар поднялся ей навстречу, но вошедшая следом высокая стройная женщина в длинном орденском платье с капюшоном лишь скользнула по нему взглядом и удивленно расширила глаза. «Кир, что ты здесь делаешь?» «Я здесь, представь себе, заперт!» Майор тоже поднялся и едва заметно наклонил голову. «Здравствуй!» «Здравствуй!» – медленно произнесла женщина и помедлив скинула капюшон. Волосы ее, светлые, белосеребристые, оказались заплетены в затейливые косы и уложены на затылке в объемный узел. Ильнар плохо разбирался в возрасте женщин, внешне она казалась не старше его самого. «Вы знакомы?» поинтересовался Финн, снимая очки. Улыбаться этой женщине он и не пытался, явно трезво оценивая свои способности. Да, от ее то навеяло таким холодом, что погода на улице на его фоне сошла бы за летнюю. «Это Дана Адарея, мать-настоятельница Ордена Исцеляющей Длани», медленно произнес Кир. Немного помедлив, он добавил. «Моя жена. Бывшая». «Бывшая», — майор согласно кивнул. «Но я здесь по другому вопросу». Интуит украдкой переглянулся с напарником. О личной жизни командира оба имели весьма смутное представление. Тот очень не любил подобных разговоров, и друзья давно с этим смирились. Мать — настоятельница ордена. Да уж, достойная пара для сурового майора. Но ведь Кир, выходит, и без Киары имел связи в монастыре. Что ему стоило связаться с супругой и попросить доступ к библиотеке? И незачем было бы затевать карусель с помолвкой? И Кариса не взбесилась бы, и Тео? И инициации можно было бы избежать? Наверное. С другой стороны, подробностей развода Кира он не знал, и мало ли какие там были отношения. Это вот финс любой из бывших подружек при встрече радостно обнимается и интересуется делами – А судя по тому, как Дарея смотрит на бывшего мужа, совсем не факт, что она захочет им помогать. Мать-настоятельница неопределенно повела плечами и отвернулась от Кира. Ильнар вопросительно поднял брови и тут же ощутил прикосновение чужого дара. «Снимите щит, Дан «Зачем?» Она легонько нахмурилась. Ильнар пожал плечами и осторожно снял защиту, опасаясь новой вспышки эмпатии. «Обошлось». Утомленный приступом организм предпочел проигнорировать все посторонние чувства, и он ощущал лишь чужое внимание, словно ощупывавшее его с головы до ног. «Как его зовут?» – неожиданно спросила Дарея. Ильнар помедлил, прищурился, глядя на нее, но щиты и главы ордена были явно сильнее его собственных, и, судя по всему, здесь одержимость не считали сказкой. «Таро!» «Не может быть!» – пробормотала Дарея. Она на секунду прикрыла глаза, затем решительно прошла вперед и уселась в кресло напротив. Рассказывайте с самого начала. Ильнар покосился на Кира. Тот кивнул. Впрочем, особого выбора и не было. Он тоже сел, глубоко вздохнул и заговорил. Рассказывать о Каора и собственных проблемах он не стал. Дорея знала имя мага, значит, и говорить стоило о нем. О конфликте с братом, о катастрофе, о заклинании. О собственной встрече с Таро он упомянул коротко, озвучив лишь основные моменты – травма, одержимость, инициация. Дария слушала внимательно и молчала ровно до тех пор, пока он не дошел до приезда в Ксантар и экскурсии. Затем она начала спрашивать сама, и ответы на свои вопросы она явно знала. Как звали братьев тару Сколько ему было лет? На каком факультете он преподавал? Как познакомился с Джанией и как она погибла? Создавалось впечатление, что о жизни Таро она была осведомлена неплохо, и это давало надежду. Маг пришел к тому же выводу. Он явно нервничал, но продолжал отвечать на вопросы, никак их не комментируя. «Он сказал, что тетради, в которых была информация о заклинании, должны храниться здесь. Мы надеемся, что заклинание можно разрушить». Эльнару молк, выжидающий, глядя на дарею Та задумчиво кивнула. «А если не выйдет?» «Что не выйдет?» Интуит слегка нахмурился. Она не удивилась, узнав о подержимости. Информация у нее была совершенно точна. Вот только согласится ли она помочь? И сможет ли? «Тогда мы пойдем в Дикие Земли, искать лабораторию Дайлона». «В Дикие Земли?» Дария недоверчиво засмеялась и повернула голову, словно не сомневалась, кому принадлежит идея. «Кир, но это безумие. Вы не то, что не вернетесь. Вы даже до города не дойдете». Говорить Киру, что он чего-то не может, с точки зрения Эльнара было глупо. Кто-кто, а майор Муэр мог намного больше, чем любой среднестатистический человек. И вряд ли его бывшая жена могла об этом не знать. Разве что у нее могли быть совсем другие планы. Прежде чем ответить, Кир коротко взглянул на Эльнара. «Ты нас недооцениваешь». Майор задумчиво сощурился и наклонил голову к плечу. «Разумеется, если твой ковер умеет не только чистить ботинки, но и летать, мы с удовольствием бы воспользовались им. Или на чем там летали маги до катастрофы?» Ильнар невольно фыркнул. «Летающий ковер? Он уже готов был поверить во что угодно». «Пешком в дикие земли», — Дереяна насмешливо покачала головой, демонстративно игнорируя вопрос о магии. «Неужели Таро доставляет так много проблем?» «Как вам сказать? Вообще-то изрядно». Мать-настоятельница неожиданно усмехнулась и встала. «Не преувеличивайте. Вы живы, в сознании и вполне способны действовать самостоятельно. Чего не скажешь о носителях Лейру». Ильнар вскинул голову, но его опередил Кир. «Ты знала?» «Да». Дарея медленно прошлась по комнате. «Я знала, что он одержим и фактически бессмертен». «Не пронзай меня взглядом. Доказательств у меня нет. Во всяком случае, таких, которые заинтересовали бы твою контору». «Ваше слово против моего», — Ильнар вздохнул. «Лейру действительно мог не бояться разоблачений. Чтобы опознать одержимого, он должен был сам этого захотеть. И если б Тару не снял собственную маскировку, вряд ли Алтина и Дарея сумели бы его обнаружить». «У Ордена Исцеляющей Длани ведь есть разногласия с Орденом Карающего Пламени», – неожиданно произнес Эл. «Насколько я знаю, вы давно просите Императора и Патриарха о том, чтобы спецбольницы передали вам. Можно спросить, зачем?» «Странный вопрос, Дан Чедра, особенно в свете, рассказанной вашим другом истории. Что же, мы должны стоять в стороне и смотреть, как люди Лейро калечат людей? Вы ведь понимаете, что инициированных не лечат». «А вы знаете, как их лечить?» Эл подался вперед, и Эльнар незаметно усмехнулся. «Кто о чем?» Дарея поджала губы и взглянула на Кира, прежде чем ответить. «Скажем так, у нас есть идеи. Вы были правы, что приехали сюда, Дандьери. В тетради действительно хранятся здесь. И за 200 лет многому из того, что там описано, удалось найти применение. Кроме того, именно наш орден занимается обучением интуитов. «Поверьте, мы очень много знаем о том, как проявляется дар. Я уверена, что даже с учетом вашей травмы у нас хватит возможностей, чтобы дать вам возможность спокойно сосуществовать в одном теле достаточно долгое время. Лет пятьдесят, к примеру». Она немного помолчала, давая ему обдумать ее слова, и слегка улыбнулась. «Носители Лейру умирают через десять-двенадцать лет. Каков рекорд Таро?» «Пять с половиной», — вспомнил он. Для инициированного парня, который и знать не знал, что одержим. Умер себе тихонечко от остановки сердца. Кстати, Таро не говорил, остановилось сердце само по себе или по инициативе мага. Впрочем, теперь-то уж что. И что вы хотите взамен? Она театрально изогнула брови. Вы не верите в бескорыстную помощь? Он мрачно скрестил руки на груди. Лейро тоже много чего обещал. Словно в ответ на его мысли, Кир выпрямился и встал. «Я говорил с Джейком», — негромко произнес он. «Айринг Ордена Карающего Пламени вылетел из Баоны сегодня утром. Он окажется здесь очень скоро, и лучше бы нас не было в городе, когда это случится. Если ты не хочешь нам помочь, мы уйдем сейчас». Они смотрели друг другу в глаза, и Эльнар не мог избавиться от ощущения, что между ними ведется еще один разговор. «Неслышный». «И, возможно, вовсе не о нем и не о Лейро. Он хорошо знал Кира и был уверен, что майор может убедить кого угодно, в чем угодно, если ему будет нужно. Но тут, кажется, силы были равны. «Вас проводят в закрытый отдел библиотеки позже», – наконец произнесла Дарея. «Тетради хранятся там, но мне нужно время, чтобы снять защиту. И я не думаю, что вам стоит возвращаться в гостиницу». «Алтина, милая, велите подготовить гостевые комнаты и перевести вещи». «Мы в плену», — уточнил Кир, глядя, как она идет к двери. Мать-настоятельница взглянула на него через плечо. «Вы в гостях», — поправила она с едва заметной улыбкой. «Но выйти отсюда мы не можем». Прежде чем ответить, Дарея сделала паузу и внимательно оглядела всех собравшихся. «Можете», — кивнула она. «Но вы не сможете вернуться, Кир». «Никогда больше!» С этими словами она вышла.